Глава одиннадцатая В двухэтажном здании из серого кирпича, что на Народной, вот уже пятьдесят лет располагалась контора фирмы Егоров. Дом был старым, обшарпанным, но с претензией на западный шик. Фёдор не любил его, особенно не нравились ему фитюльки на балконах, да и сами балконы ему казались лишними. Они с дедом давно хотели это здание продать, а под контору найти нечто более подходящее, элегантное, Серьезное, современное. Фёдор оглядел кабинет, в котором ему предстоит провести многие трудовые часы. Да, помещение — дрянь. Потолок протекает, вон в углу слой штукатурки обвалился, паркет сто лет не натирался, и воздух какой-то спёртый, влажный, как в склепе. Все в этом помещении, несмотря на довольно новую дубовую мебель, говорило об упадке. Фёдор подошел к окну, силой рванул створки на себя. В комнату вместе с городским шумом, тусклым светом дня ворвался поток ледяного воздуха, и запахло ранней весной. Адвокат фирмы, господин Рихтер, вопросительно поднял на Егорова глаза. «Продолжайте, пожалуйста», кивнул ему Фёдор и удовлетворенно сел в свое кресло. В комнате стало прохладно, Но так было гораздо лучше. Когда же внук мой, Фёдор Григорьевич Егоров, достигнет совершеннолетия, то есть 21 года, фирма Егоров переходит в его полновластное владение. До этого же срока душеприказчиком его назначаю сына своего Григория. Он же исполняет обязанности главы фирмы, не имея права нанять на свое место никого постороннего». все федор вопросительно глянул на адвоката нет в завещании есть еще два пункта касающиеся вас читайте скомандовал федор и бросил взгляд на отца который занимал хозяйское кресло и скромно сидел положив безвольные руки на рабочий стол тебе же внук даю такой наказ никогда не допускать к руководству ни единой души, не имеющей отношения к нашей семье. Помощников ищи хоть в Африке, но владей всем безраздельно. Хозяин у чего угодно может быть только один». Фёдор молча слушал, а перед его глазами стоял, как живой дед. И казалось, что слова, читаемые господином Рихтером, произносит он сам. «Так что требую я», и требование это должно неукоснительно соблюдаться. Адвокат остро посмотрел на Федора. «Фирма Егоров может переходить по наследству только от отца к сыну, либо к дочери, ежели наступит такое время, когда баба наберется ума и сможет командовать фабриками. Ежели Федор не обзаведется потомством, завещаю создать фонд, процент из которого распределить велю так. Десять городу по 45 благотворительным учреждениям и старообрядческим церквям». Рихтер замолчал. Все? Егоров оторвал задумчивый взгляд от своих остроносых сапог. Еще один пункт. Дом на набережной Алексей Федорович завещал так же вам и на том же условии не продавать, не отдавать, не рушить». Цитирую. «Дом сей мечтал я сделать, Отчим для всех поколений Егоровых. Его я строил для семьи своей, жены, детей и внуков. И папенька мой поди знал, что особняк не его вовсе. Естественно, завещание было оглашено, когда ваш дед скончался. А мне ведь не говорил. Федор зыркнул на отца. Сын, я. Значит так, мне 21, и теперь фирма моя. федор встал подошел к креслу занимаемому отцом брезгливо тронул григория за плечо вас григорий алексеевич прошу освободить местечко оно теперь по праву мое отец поспешно поднялся вышел из за стола потом растерянно присел на стул сбоку давайте господин Рихтер, теперь о главном в каком состоянии дела фирмы?» в плачевном лаконично ответил адвокат и озабоченно выложил на стол бумаги прибыль дает только новый мельзавод два других убыточные производят они муку самого плохого качества а сбыть ее очень трудно глупость ее то продать легче легкого армия на что тюрьмы солдат да арестант все съедят федор тебе не кажется отец приподнялся на стуле и на его опухшем лице читалась решимость. «А вы что здесь делаете?» Егоров так удивленно возрился на отца, что казалось, он и не замечал раньше его присутствия. «Не понял». Григорий вновь сел, сжавшись под взглядом сына. Он вдруг осознал, как нелепо выглядит в своем костюме, который стал ему на два размера велик, и как он жалок, беспомощен, смешон». «Вы уже достаточно сделали, чтобы развалить мою фирму. Теперь от вас требуется только держаться от нее подальше. Так что выйдите из кабинета». Григорий не шелохнулся. Тогда Фёдор раздраженно встал, быстро прошел к двери, высунулся в коридор, огляделся, не увидев ни одной живой души, поманил отца пальцем. Григорий нехотя подошел. Дальше произошло очень неприятное и унизительное для него событие. Его собственный сын схватил его за шиворот и вышвырнул из кабинета, как котенка. «Да как ты смеешь!» — разгирился Григорий. Одернув на себе пиджак, он вновь ринулся к двери. «Я опротестую завещание, если ты будешь так со мной обращаться. Попробуй», — спокойно парировал Федор. Его отцов гнев нисколько не пугал надо же так несправедливо мы его дети получили жалкие гроши. вам по сто тысяч было положено, даже дурню и вашки и это ты называешь грошами да все больше распалялся григорий он кричал брызгал слюной и беспорядочно махал руками. тебе же и дом, и имение, и фирму. Вряд ли фирма сейчас стоит сто тысяч. Саркастично заметил Фёдор. Благодаря тебе. Фирму в безраздельное владение. Ни о Ленкиных детях не подумал тятюшка мой, ни о моих. Может, у меня еще будут. Профукал, что ли? Батина наследство уже. Я не профукал. Я лизоньку лечил. Я... Григорий замолк и всхлипнул. Пойдите-ка вы отсель, папаня, мне работать надобно. Федор вернулся за стол, как ни в чем не бывало, бодро взял у адвоката бумаги. Флот наш, как? Простаивает. Вот уже три дня баржа на пристани ждет отплытия, да никак не дождется. Некуда везти муку. Сбыт не найден. Ясно. Два парохода можно пока сдать в аренду. Нечего им гнить без дела. Теперь. Федор нахмурился и пробежал колонки цифр глазами. «Подготовьте документы для продажи убыточных мельниц». «Резонно ли?» «Резонно. Ольгинская принесет за год, по предварительным подсчётам, 250 тысяч». Григорий, все это время стоящий у двери, в надежде, что его заметят, развернулся, горестно махнул рукой и по шаркая, вышел из кабинета. Фёдор не поднял головы. По-прежнему деловито и собрано он давал указания. Из конторы он уехал поздно. Совещание с бухгалтерами и адвокатом длилось четыре часа. Но несмотря на усталость, он отправился не домой, а объехал фабрики, заглянул на пристань, наведался на биржу. Освободился он только к вечеру. Удручённый, возвращался он в гостиницу на ярмарке, где жил последний месяц. Он проехал по мосту через Волгу, свернул на ярмарочную площадь, как вдруг передумал. Почему он должен ехать в безликий номер, если у него есть дом? Его родной дом завещанный дедом. Федор велел кучеру разворачиваться. Едем на набережную. Серый особняк, как всегда, первый показался из-за поворота. Сразу вспомнились каждодневные прогулки, совершаемые Федей гимназистом, вечерние вылазки к реке ночные бдения на гигантском тополе у банка малыш егоров все надеялся поймать грабителей как давно это было федор поднялся на крыльцо постучал дверь открыла горничная соня егоров вошел в холл пробежал глазами по мебели М да сразу видно что в доме нет хозяйки со смертью зинаиды Особняк стал похож на нежилой. Ее любимые китайские вазы потускнели, цветы в них завяли. Всегда до блеска отполированный журнальный столик покрыт пылью. Портьеры давно не стираны. «Ты бы, Соня, пыль хоть протерла и веники выкинула. Почему грязища такая?» «Я, барин, одна не успеваю». «Больше нет, что ли, прислуги?» «Одна я. Других рассчитали». «Почему?» «Я сказывала Григорию Алексеевичу, чтоб еще хоть одну девчонку взял, да ему не до этого». «А почему рассчитали, не ведаю. Видать, платить нечем», – важно изрекла Соня. «Где он, кстати?» «В кабинете. пьют Ализавета. «У себя в опочивальне. Грустная, как всегда». Все о Швейцарии мечтает. Видать, сердечко ее там осталось, а». Есть в этом доме шампанское? Есть бутылка одна. Ее еще Зинаида Павловна приберегла. Тащи. А потом за Григорием Алексеевичем зайди. Скажи, что я зову его. Поняла? Ага. Кивнула Соня и убежала. Федор расстегнул пуговицы сюртука, Прилёг на диван. Хоть он и не пил ни разу в жизни разве когор, которым его причащали, Но сегодня решил изменить своим правилам. Сегодня он выпьет. Да не абы чего, а шампанского. Принесла. Соня поставила поднос с бутылкой и двумя фужерами на стол. Федор потрогал шампанское, вполне холодное. Один убери. А вы не стятей пить будете? Нет, нестятей! гаркнул Федор. Иди отсюда. Девушка убежала. Да так, что засверкали грязные пятки. Егоров остался один. Немного подумав, он откупорил бутылку, дал крышке громко хлопнуть и взметнуться к потолку. Искрящийся напиток наполнил фужер. Федор поднял его, дотронулся губами. Сотни пузырьков зачекотали нос. Егоров засмеялся и чихнул. «За что пьешь? из кабинета вышел Григорий. Его пошатывало, но в руке его, несмотря на это, была зажата почти полная бутылка дешевой водки. «За себя!» Федор отсалютовал отцу фужером и выпил. «Вкусно. И почему ты употребляешь всякую гадость? Неужели от ста тысяч не осталось ничего?» И прислугу рассчитал. Живешь как в хлеву». «Это мой дом, и...» это мой дом. Фёдор налил себе еще. И я попросил бы тебя покинуть его. Что? Катись отсюда, разве не ясно? Я не уеду. Мне некуда идти. Григорий качнулся и повалился на кресло. Не поеду. Чтобы через час духу твоего здесь не было. Строго бросил Федор. И вернулся к своему шампанскому. «Кого я вырастил?» — пьяно зашептал Григорий. «Чудовище! Лучше быть чудовищем, чем фитюлькой». «Нет, не лучше». «Да, я слабый, я пьющий, бездарный, но я не чудовище». «Ты хуже. Ты убийца». «Да, из-за меня погибли люди, да-да!» но знал бы ты, как я раскаиваюсь, как страдаю. Но ты...» Григорий пучил свои красные глаза и тянул к сыну палец. «Ты убил, хладнокровно, беспощадно, и ни разу не пожалел об этом. У тебя, папаня, не как белая горячка, и я знаю, что ты это жорку загубил». И Лиза знает. И Зинаида догадывалась, но она, добрейшая душа, не хотела в это верить. «Я же тебя знаю, ты чудовище!» Федор отставил фужер. У него от шампанского началась изжога. «Не повторяйся, пожалуйста. Я б убил тебя, если б мог. Ты можешь только беззащитных женщин жизни лишать. Где тебе со мной тягаться?» Да я! Григорий рванулся к сыну. Его скрюченные пальцы замельтешили прямо перед лицом Федора. Папа! Папочка, перестань! Егоровы застыли, и отец и сын обернулись на девичий крик. На лестнице в ночной рубашке стояла Лиза. Не морай о него руки! Его Бог накажет! Григорий несколько секунд тупо смотрел на дочь. Потом икнул, опустился на пол и заскулил. Девушка сбежала к нему, шлепая по полубасыми ногами. Пойдем в комнату, поспишь. У него нет больше комнаты, презрительно бросил Федор. Он переезжает. Куда? Мне плевать. Тогда и я с ним. Прекрасно. Катитесь оба. Федор развернулся и направился в кабинет. но на полпути остановился, обернулся к Лизе и задумчиво произнес: «Для тебя у меня есть предложение. Пройдем со мной, поговорим. Я не буду с тобой разговаривать, пока ты не откажешься от своего решения. От решений своих я никогда не отказываюсь, потому что не принимаю их необдуманно. А коль ты не хочешь разговаривать, так и не надо». Я хотел с тобой обсудить твою очередную поездку в Швейцарию. Ты? Ты можешь? Лиза сделала шаг к Федору. Ты позволишь мне уехать? Конечно. Я же не твой хозяин. Да, я понимаю, но это так дорого. А у нас нет денег. У вас нет, а у меня есть. Ну так что, согласна на разговор? «Да, сейчас только оденусь». Через пятнадцать минут они сидели друг напротив друга в кабинете. Лиза взволнованная, наскоро причесанная, Фёдор серьёзный, собранный, вновь застёгнутый до горла. «Ты по-прежнему мечтаешь туда вернуться?» «Да». «У меня нет наличных. Я бы с радостью отправил тебя завтра, но, как ты сама заметила, это требует больших денег». а у меня их сейчас нет. Хорошо, я согласна. Могу идти? Лиза привстала. Нет еще. Ты считаешь, что это я убил Сванидзе? Да. И ты это сам мне дал понять. Я не убивал его. Я не мог бы, даже если бы захотел. Весь вечер я был в Энске. Его убили ночью. «Всю ночь я провел в этом кабинете». Федор посмотрел ей прямо в глаза. «Веришь?» «Не знаю», – тихо ответила Лиза. «Мне важно знать, что ты не считаешь меня чудовищем». «А кем тебя считать?» «Пусть ты даже не убивал его. Ты же отца, больного человека, выгоняешь на улицу». «Он убил мою жену и мою мать». «Да». «Зинаиду я любил как родную, и не хочу ему этого прощать». «Он же не ненарочно». «Это еще хуже!» Фёдор яростно стукнул кулаком по столу. Потом, взяв себя в руки, более спокойно продолжил. «Мне нужна твоя помощь. Этот особняк пришел в запустение. Его необходимо подновить, сменить мебель, вымыть, наконец». «Я хотел бы тебя попросить заняться завтра поиском прислуги, выбором мебели, гордин, покрывал. А через два месяца ты смело можешь возвращаться в свою заграницу». «А отец? Он поживет у тётки Лены или у брата. Может даже переехать в пустующий особняк моей жены, если ему совесть позволит. Пусть обитает где хочет, но только не здесь. Здесь теперь живу я». и я не потерплю его в своем доме хорошо лиза устало вздохнула встала и тихо вышла из кабинета. Фёдор закрыл глаза, откинулся на спинку стула и задумался два месяца он дал себе два месяца этого мало, но он обязательно что-нибудь придумает и лиза станет его. По-хорошему ли, по-плохому, это не важно. Главное, он добьется своего, и ее белое податливое тело будет подмято его крепким, коренастым. Вот тогда он испытает настоящее блаженство. Если она согласится по-хорошему, он станет ей верным мужем, другом, положит к ее ногам свою любовь и весь мир. А по-плохому? Что ж, тогда она пожалеет, что предала его когда-то и заплатит ему за все страдания. Через два месяца.